Глава 26. Виктор, молодой лаборант бесконечно брал мою кровь, о т н о с я пробирки в гематологический анализатор, ждал результат, потом сматривался в него, уносил куда-то, снова возвращался и так снова и снова. Я пытался заговорить с ним несколько раз, но он упрямо молчал. В какой-то момент я просто вырубился от усталости. Ну, как тут наш пациент? Я все еще лежал закрытыми глазами, притворяясь спящим. Все результаты подтвердились. В крови действительно содержатся титры д 1 и д 2. Это молодой лаборант. Прекрасно. Наш ученый совет д а е т добро на продолжение. Да. Тогда приступайте. Я вдруг развернул голову, встретившись взглядом с Еленой. Тело болезненно сжалось, оно так затекло под этими ремнями, находясь в одной позе, что теперь болела каждая клеточка. Петр размажет тебя. Неужели ты думаешь, что он не знает, где я? п ё т р Петя, а неужели ты думаешь, что я не подготовилась к этой встрече? И потом, нам осталось чуть-чуть, чтобы закончить с тобой, а твои друзья, что т о не т о р о п я т с я на выручку? Что ты от меня хочешь? Как насчет того, чтобы вернуть тебе дар перемещения и не просто вернуть, а перемещаться в любую точку мира? Это безумие! За это безумие мне платят просто нереальные деньги, Майкл. Она обратилась к парнишке: "Приступай, что ты ты стоишь как истукан". Майкл дернулся, но прошел в угол комнаты, открыл дверцу в м а т о в о м ч е р н о м стекле и я увидел толстые кривые корни дерева, от которого исходило слабое голубое сияние. Впечатляет, да? Мы находимся сейчас прямо под белым залом. Елена стояла в полоборота ко мне и тоже наблюдала за манипуляциями молодого лаборанта. Майкл осторожно ввел шприц в ближайший корневой отросток и набрал голубую жидкость. Теперь мы соединим этот сок с плазмой твоей крови, сделаем еще пару химических фокусов и окажемся на пороге великого открытия. Я зачарованно смотрел на эту светящуюся жидкость, и она отражалась в моих зрачках как драгоценные сапфиры. Майкл покинул палату вместе с пробиркой бесценной жидкости и на вождение спало. Ты тоже чувствуешь эту силу, да? Елена смотрела на меня, ее лицо было умиротворенным. Сейчас она даже была красива. Я вдруг вспомнил, какими подростками мы были, как нам было хорошо вместе, но то время уже не вернуть. Та девочка превратилась в в о л ч н о г о монстра, сминая на своем пути людские души. Да, отвечаю я. Она медленно подходит к моей койке и проводит своими пальцами по моей руке медленно, едва касаясь. Мы бы могли быть вместе. Трепетный шепот и опущенные ресницы. От отвращения по телу пробегает мелкая дрожь. Я ловлю ее взгляд, взгляд м о л я щ е й женщины, над которой я все еще имею власть. Я бы мог этим воспользоваться, если я не умру от ваших опытов. Ее глаза вспыхивают на секунду. Я вижу в них страха, чего внутри меня все холодеет. Но она отвечает, что я не умру, что она этого не допустит. Она наклоняется в порыве и п р и п е ч а т ы в а е т мои губы своими в твердом поцелуе. Потом отрывается и вновь набрасывает на себя маску высокомерия. Как только она выходит из палаты, возвращается Майкл. Удивительно, здесь я вижу только Елену этого молодого человека, хотя я уверен, что за дверью этой комнаты где-то сидит упомянутый Еленой ученый совет, к о т о р ы е не хотят светить своими лицами. Майкл п р е д в и г а е т ко мне металлический стол на колесиках. На нем уже лежит готовая к инъекции сыворотка. о н становится спиной к камере, заслоняя также и мое лицо. Она собирается уходить через тоннель. Он едва шепчет, скорее я читаю по его губам. Как только она получит результат эксперимента, а сам в это время подготавливает мою руку к уколу, но я в л а д е а е т паника. Я молюсь, чтобы Петр спас моих родных, ибо себя я уже причислил к погибшим. Сейчас я введу вам сыворотку и надену датчики на голову, считывающие нейронные сигналы. Он говорит уже громко, работая на камеру. Аппарат будет записывать все э л е к т р о н н ы е импульс. ы И мы узнаем, было ли перемещение или нет. Ваша задача думать о том месте, куда бы вы хотели переместиться. Сначала я ничего не чувствовал, кроме жара, который накрыл мое тело. Я п р и с л у ш и в а л с я к ощущениям, пока Майкл пялился на монитор. Я уверен, что в этот момент не только этот молодой лаборант внимательно вглядывался в мои показатели, где-то там в другой комнате на экран смотрели как минимум еще пять пар глаз, а то и больше. Такой эксперимент не каждый день увидишь. В горлу пересохло, я ужасно захотел пить. Тело ломало, как при жутчайшем гриппе, я застонал от боли. Сердце колотилось в утроенном ритме. Я сейчас умру. Чувство, что вот-вот мое сердце остановится, усиливалось. Я дышал быстро и поверхностно. Меня накрывала паническая атака, голова закружилась, посылая в мой мозг в образы пляшущих цветных кругов перед глазами. В последний миг я подумала о месте, куда мне нужно переместиться. Петр, мне нужно к Петру. Мария. Проснись, проснись, Маша. Лера трясла меня за плечо. Кажется, я уснула на втором этаже нашей кровати, прямо в одежде. Что, что такое? Слышишь? Лера на мгновение замерла, прислушиваясь, призывая меня сделать то же самое. Топот ног, сотни ног, отдаленные голосовые команды, гул машин ы з а в ы в а н и е ветра. За окном темно. Сколько я проспала? Почти целый день. Через час будет полночь. Лера волнительно прошлась по комнате, припав к окну. Я все еще немного заторможенная после сна спустилась с кровати и присоединилась к напарнице. За окном шла полная мобилизация. Мы видели вооруженные группы людей, занимающих свои места в бронированных машинах. Мы видели начальников, отдающих последние указания. А как же мы? Кто нас п у с т и т Лера скептически посмотрела мою сторону, и потом какой от нас толк? Ну хотя бы посидели, подождали там где-нибудь. Я же с ума сойду здесь, пока там. Лера не дала мне договорить, только схватила меня за руку. Пошли. Я схватила с кровати наши рюкзаки, и мы выскочили вдвоем из комнаты. Мы неслись по коридору навстречу неизвестно чему и кому, пока нас не окликнула Юлия. Далеко собрались. Она вышла из комнаты напротив нашей, стояла, скрестив руки на груди. Мы, мы хотим ехать с ними. С ума сошли. Вернитесь в свою комнату. Еще раз вытяните что-то подобное. Я вас запру на ключ. Делать нечего. Мы вернулись. Я со злости пнула стул, так что он упал набок. Гадство. Лера упала на кровать, и з а к р ы в голову подушкой, застонала, потом зарычала, после затихла и не двигалась. Я тяжело дышал, раздувая ноздрями воздух. Стал невыносимо душно и тесно в этой маленькой комнатушке. Маша, я думал, а меня накрыла звуковая галлюцинация, но вот мое имя произнесли второй раз. Папа, Виктор лежал на полу, привалившись спиной к ножке стола. Папа! Я шагнул к нему навстречу, все еще не веря своим глазам. Как это, как? Он устал и схватил меня за запястье. Ты должна передать Петру, что нас держат в лаборатории прямо под деревом. Мне ввели сыворотку возрождающую дар перемещения. Скоро Елена покинет здание, как только получит результат. Пусть ищут тоннель. Выход скорее всего где-то в лесу. Поторопитесь. Папа, они скоро будут у вас. Держитесь, пожалуйста. И он растворился в воздухе, словно его и не было.